Страница 608. Альперович Слезкин. Новая история стран Латинской Америки. Москва, 1970 год. Селиванов Латинская Америка. От конкистадоров до независимости. Москва, 1984 год. Этнические процессы в странах Южной Америки. Москва, 1981 год. Национальные процессы в Центральной Америке и Мексике. Москва 1974 год. Главе 7. Маркс Энгельс. Немецкая идеология. Сочинение второе издание, том 3, страницы 182-185. Маркс Подвиги Гоген Цоллернов Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. Шестой. Маркс. Капитал. Том. Первый. Книга. Первая. Глава. Двадцать четвертая. Параграф. Шестой. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 23. Ленин. Аброшюри Юниуса. Полное собрание сочинений. Том. 30. Мартенс. Собрание трактатов и конвенций заключенных России с иностранными державами. 15 томах Санкт-Петербург, 1874-1909 годы, тома 2-й, 5-й, 6-й, 9-й, 10-й, 13-й. Россия и война соединенные штаты америки за независимость 1775-1783 годы москва 1976 год коробков семилетняя война действие россии в тысяча 1769 годах. Москва, 1940 год. Некрасов, русско-шведские отношения и политика великих держав в 1721-1726 годах. Москва, 1964 год Поршнев Франция Английская революция и европейская политика в середине XVII века Москва 1970 год Тарли. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств. Конец 15-го начало 19-го века. Москва, 1965 год. Страница 609. Литература и источники к части второй. Главе восьмой Маркс Энгельс «Святое семейство» или «Критика критической критики» против Бруно Бауэра и компании. Сочинение второе издание, том второй, страница 132-138. Законопроект об отмене феодальных повинностей. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том пятый. Маркс. Борьба якобинцев с жерандистами. Маркс Энгельс, сочинение, первое издание, том третий. Маркс. Буржуазия и контрреволюция. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том шестой. Страница 113-я. 115-я. Маркс. 18 Брюмера Луи Бонапарта. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том восьмой. Страница 119-я. 121-я. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Раздел третий. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21. Энгельс Карлу Каутскому в Вену, Лондон, 20 февраля. 1889 года. Маркс Энгельс сочинения, второе издание, том 37. Виктору Адлеру в Вену, Лондон, 4 декабря 1889 года. Маркс Энгельс сочинения Второе издание, том 37. Ленин. К оценке русской революции. Полное собрание сочинений, том 17. Страницы 46, 47. Ленин. Принципиальные вопросы избирательной кампании. Полное собрание сочинений, том 21, страницы 83-84. Ленин. Можно ли запугать рабочий класс якобинством? Полное собрание сочинений, том 32. Ленин. Переход контрреволюции в наступление. Якобинцы без народа. Полное собрание сочинений. Том 32. Бобёв. Сочинения в четырёх томах. Москва. 1975-1982 годы. Тома. Первые, четвёртые. Боонаротти. Заговор во имя равенства. В двух томах. Москва, 1963 год. Тома первый, второй. Марат. Избранные произведения в трех томах. Москва, 1956 год. Тома первый, третий. Робеспьер. Избранные произведения в трех томах. Москва, 1965 год. Тома, первый, третий. Революционное правительство во Франции в эпоху конвента 1792-1794 годы. Сборник документов и материалов. Москва, 1927 год. А до крестьянское движение во Франции во время Великой буржуазной революции конца XVIII века. Москва, 1971 год. Далин Гракх Бобёв. Накануне и во время Великой Французской революции 1785-1794 годы. Москва, 1963 год. Домнич. Великая французская буржуазная революция и католическая церковь. Москва, 1960 год. Жорес. Социалистическая история французской революции. В шести томах. Москва, 1976-1983 годы. Тома, 1-6. Захер. Движение бешеных. Москва, 1961 год. Иоанн Нисян. Коммунистические идеи в годы Великой Французской революции. Москва, 1966 год. Лефевр, Аграрный вопрос в эпоху террора, 1793-1794 годы, Ленинград, 1936 год. Манфред. Три портрета эпохи Великой Французской революции. Москва, 1978 год. Манфред. Великая французская революция. Москва, 1983 год. Нарочницкий. Международные отношения накануне и во время французской буржуазной революции XVIII века, 1763 год. 1794 годы. Москва, 1946 год. Ревуненков. Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии. 1789-1792 годы. Ленинград. 1982 год. Ревуненков. Очерки по истории Великой Французской революции. Якобинская республика и ее крушение. Ленинград, 1983 год. Ревуненков. Парижская коммуна. 1792-1794 годы, Ленинград, 1976 год. Собуль. Парижские Сан-Кюлоты во время Якобинской диктатуры. Москва, 1966 год. Старле, Жерминаль и Прериаль, сочинение в 12 томах. Москва, 1957-1962 годы, том 6. Французская буржуазная революция, 1789 годы, 1794 годы, под редакцией Волгина и Тарли, Москва, Ленинград, 1941 год. Черткова, Грак Бобёв во время термидорианской реакции, Москва, 1980 год. Главе 9. Маркс 18 брюмера Луи Бонапарта. Маркс Энгельс. сочинение, Второе издание, том 8. Страницы 119-122. Энгельс. Положение в Германии. Маркс Энгельс. Сочинения. Второе издание, том 2, страница 562-я, 565-я. Ленин. Абрашюри Юниуса. Полное собрание сочинений, том 30-й, страница 5-я, 6 Ленин. Начало бонапартизма. Полное собрание сочинений, том 34. Ленин. За деревьями не видит леса. Полное собрание сочинений, том 34, страница 83.